Глава 10. Обалдеть. Какой кошмар. Охренеть. Позор да и только. У меня нет слов. Вика оглянулась я резко. Ты можешь сказать хоть что-нибудь ободряющее? Ну а что тут сказать? Ты выглядишь охренеть как обалденно. Для какой-нибудь домашней ролевой игры. Подруга закашляла. Она заболела в самый неудачный момент. И теперь я вынуждена идти на новогодний корпоратив без поддержки. Серьёзно? Вид супер. От твоего босса челюстью пойдёт. И будет хорошо, если ты её поймаешь. Я села на кровать. Воздуха в груди совершенно не хватало. Ты слишком затянула корсет. А как ты хотела? На то он и на корсет, чтобы его затягивать, и сиси твои визуально увеличились. Я не смогу появиться перед людьми, с которыми работаю, в этом. Слушай, у этого вашего Аркаша отличный вкус. Ты только посмотри, как аккуратно всё сшито. У него волшебные руки, однозначно. А это правда. Видела бы ты, сколько у него костюмов. Для нас с Беллой стало настоящим открытием его хобби. Удивительно, как он только всё успевает. А у твоей Беллы такой же прикид. Точь в точь. Поправила я чёрное, весистое ожерелье на шее. Оно меня душило. «Я не поеду. Скажу, что ты меня заразила». «Даже не вздумай. Ты круто выглядишь. И что вы так задёргались, не пойму? Сами ведь тему вечеринки придумали, стиль и всё такое». Вика была права, как и Аркаша, который выразил негодование относительно маленького чёрного платья Беллы. По отношению к другим сотрудникам это было совершенно нечестно и даже неуважительно. Конечно, у всех свои границы откровенности. Но мы собственными руч на указали на плакатах, которые развешены по всему офису, что сегодня в 19:00 состоится маскарадная вечеринка 18+. В честь наступающего Нового года. Что значит 18+? А то, что гости обязаны проявить смелость в воплощении своих праздничных образов. Мм, ну, или как-то так. Все эти 2 1/2 недели подначивал всех, разумеется, Аркаша. Он раздавал советы направо и налево. Девчонки смеялись, парни фыркали и закатывали глаза. Но в конечном итоге ему каким-то непостижимым образом удалось внушить всем вокруг, что это вечеринка чёрт возьми 18+. Наряды должны быть соответствующими и праздничными. Ужас. Спрятала я лицо в ладонях. Если я пойду туда в таком виде, в следующем году мне точно придётся уволиться, потому что называть меня будут шлюшкой Софи. Не посмеют, ведь тогда им придётся называть и начальницу шлюшкой. Веселилась Вика. Даже высокая температура не способна приструнить эту девчонку.